Глава 11. Костя Воронцов. 11 марта, 2003 год. А поутру они проснулись. Автопарк инженерного полка был похож на кинопавильон, специально оборудованный для съемок фильма «Безумный Макс 2». Глубокие воронки, наполовину залитые водой, обугленные груды искореженного металла, которых едва угадывались остовы недавно исправных механизмов, повсюду, копоть и зола. Над всем этим безобразием пока еще витал едкий сероватый дымок, паленой резиной шибала дышать невозможно. Как обычно бывает при вселенских катаклизмах, выжили только динозавры инженерного дела. В углу парка гордо возвышались практически непострадавший БАТ, большой артиллерийский тягач и МР, инженерная машина разграждения со слегка покорёженной стрелой, и МТУ-20, танковый мостоукладчик, Стёкла и жесть — это ерунда, остальное было цело. Справа от входа в парк валялись обугленные КМТ-6, это навесные тралы, числом три, тоже в порядке, хоть сейчас запрягай. Вся остальная техника превратилась в металлолом. Потери в живой силе тоже имели место. Обкурившийся анаши дневальной по парку, когда все началось, дремал в смотровой яме, завернувшись в спальник, и потому получил контузию и три перелома конечностей. Сверху что-то упало. Очевидцы утверждают, когда боец выполз и увидел все это безобразие, сразу сказал «Теперь на посту. Всегда буду курить траву и спать. Это безопаснее». Кое-что прилетело не в совсем глубоко вкопанные палатки личного состава, располагавшиеся в 250 метрах от парка. Два отделения получили легкие осколочные ранения. Двутавровой балкой смерть зашибло вторую свинью, которую тихаре откармливали в самопальной стайке рядом с автопарком. Это было очень несправедливо. Накануне свинья стала свидетелем умерщвления подруги, которую приговорили воизнаменование именин некоего Михалыча, чтоб его на год диареи прошибло и получила тяжкую БПТ, боевую психическую травму. Двухсотых среди двуногих, слава богу, не было. «Хорошо, глубокая ночь была», заметил по этому поводу Глебыч. «На постах все в траншеях, остальные по нычкам не было никого. Днем бы здесь столько мяса было. Зона сплошного поражения более ста метров». «Воронки чуть меньше, чем от авиабомб, блин!» «Глебыч, отъявленный мерзавец и брондахлыст, это он виноват, и нет ему оправдания. Лень ему, видишь ли, пешочком 700 метров прогуляться было!» «Мы приехали из Тхан-Юрта, и, как водится, решили за ужином немного расслабиться. Глебыч страшно переживал, был он весь в себе, на запрос из внешнего мира не реагировал». Старый друг развел его как дитя, ватерпас оказался пустышкой, представляете? Так по-хамски с нашим мастером еще никто не обходился. Мы прекрасно поняли его состояние, и никто по этому поводу даже не пытался злословить. Но он все равно был в трансе. Толком расслабиться с нами у него не вышло, нам с ним не тягаться в военно-прикладном застолье. Наш сапер начал соображать, куда бы ему направить свои стопы и вдруг вспомнил, сегодня же именины у Михалыча, того самого, который на радиаторе делает барбекю с кровью. Вот это придавило товарища, чуть было такое значимое событие не вычеркнул из жизни. — Так они ведь уже сидят! — воскликнул Глебыч, и опрометив ломанулся на выход. — Взял УАЗ и помчался. С одной стороны, правильно, если есть колеса, зачем почти километр пешкодралом топать? Грязюку месить. Приехал к инженерам, велел дневальному машину в парк загнать. Сам залез в блиндаж. Точно, уже сидят. И как сидят. Дневальный дисциплинированно выполнил команду, загнал. И кранты нашему УАЗу. Такая славная тачка была, трофейная, добытая в честном бою. Жалко до слез. Глебыч говорит, что они там в блиндаже. Сначала подумали, что началось землетрясение. У них там полки посыпались, свет погас, снаружи дизель вынесла, из перекрытия земля посыпалась за шиворот. Вылезли, море огня, так никто ничего и не понял. Всю ночь коллективно тушили пожар и хвалили зампотеха, что склад с боеприпасами в блиндаже, а блиндаж совсем не в парке. Был бы поближе, всему полку хватило бы. Так до сих пор никто ничего и не понял. Имеем лунный ландшафт и много металлолома. Сейчас железо остынет, эксперты работать начнут. Ну и Глебыч, разумеется, с ними. Может, чего и прояснят. Рваться там вроде бы нечему. От других разумных версий на этот счет просто нет. Не полтергейс же и так изуверски пошалил. У нас в армии всех полтергейсов. И еще до денежной реформы повывели. До обеда мы бездельничали в расположении команды. Вернее, бездельничали не все. Два члена кое-чем занимались. Глебыч ковырялся в бывшем парке инженеров, а Иванов с натугой рожал вариант обмена Сулеймана на шаха. Вариант был не просто неперспективный, а прямо-таки утопический, от буквы до буквы. Право на существование он имел только в том случае, если Витя внезапно сойдет с ума и выдаст разрешение попробовать еще разок наступить на те же грабли. Не надо думать, что полковник впал в маразм, Просто это не в его характере, сидеть сложа руки и молча наблюдать, как умирает так славно начатая оперативная комбинация. У Иванова по этому поводу есть правило. Бывает так, что ситуация кажется совсем тупиковой и бесперспективной. Но если тебе в такой ситуации больше нечего делать, не торопись праздновать поражение, потопчись рядышком еще некоторое время, поработай мозгами в разных направлениях. «Вдруг ты чего-нибудь не заметил?» «В общем, не знаю. Наверное, я тупой и ограниченный тип, потому что в сложившейся ситуации точно ничего не заметил, кроме реальной перспективы огрести громадную оплеуху, которая всем нам светила по окончании данной разработки. Но Иванов, товарищ старой закалки, привык бороться до победного конца и не сдаваться даже в виду явного проигрыша». Вася с Петрушиным. От нечего делать прогулялись по окрестностям и вскоре принесли свежие новости. Вся группировка смаковала ночное происшествие в инженерном парке и строила гипотезы по поводу случившегося. Среди множества прочих, имевших хоть какое-то реалистичное основание, затесались очень даже два неслабых. Мне они жутко понравились. Первое — это инопланетяне, типа сели не туда и не совсем удачно. Кстати, кроме шуток. У нас тут порой случаются такие странные вещи, что по неволе можно призадуматься. Например, частенько летает по небу какая-то фигня с тремя огоньками. Совершенно беззвучно и медленно. Разведчики говорят, что на локаторах пусто. Серега утверждает, что его коллеги ничего такого не запускали. Вертушки пытались за ней гоняться. Тоже пусто. С воздуха ее вообще не видно. Приборами не детектируется. Сколько раз пытались подбить эту непонятную штуку из всех видов оружия, я даже и не говорю. Наверное, месячный боезапас полка извели, как будто фантом какой. Так что согласитесь, версия в определенном контексте имела право на существование. Вторая гипотеза. Наши инженеры проводили испытания нового оружия, типа плазменного, импульсного или квантового, а может сразу в куче, импульсного кванто-плазмера. И чего-то там не рассчитали. Тоже нормальная версия, с учетом сложившихся условий. Многие военные спят и видят, как бы побыстрее отсюда вывели группировку, а вместо нас прислали каких-нибудь терминаторов с новым оружием. Вот бы они здесь порезвились. К обеду вернулся Глебыч. Приволок с собой пакет с разной дрянью. Отпиленный кусок какой-то гнутой железяки. Пару железяк поменьше. И клок обугленной тряпки то ли бумаги, не сразу и поймешь. Был Глебыч уже от чего то в приподнятом настроении, и даже мурлыкал под нос песенку. «Ландыши, бля, буду ландыши, майского солнца привет! Ландыши, бля, буду ландыши, целый букет!» «Вот!» «Значит, есть не будешь?» С надеждой уточнил Вася, стрельнув глазами в сторону плиты. Там Серега как раз мешал жареную картошку, «Сковорода большая, картошки вроде хватает, но это ведь Вася!» «Буду!» — не стал обнадеживать товарища Глебыч. «Аппетит зверский!» «Э, «По какому поводу радость?» — мрачно спросил Иванов. «Это шах!» — Глебыч ткнул пальцем в свою добычу, разложенную на краю стола. «Теперь все ясно!» «Может, водки?» — озабоченно уточнил Петрушин. «Не хочу!» — покачал головой Глебыч. Все дружно переглянулись. Глебыч не хочет водки. Это мощное отклонение от нормы. Ничего страшного, заверил я коллег. посттравматический синдром. Не более того, через пару дней это идет. Это шах! Глебыч взял мелкую железяку и подбросил ее на ладони. Непонятно! Непонятно! Покачал головой Иванов. Просвети нас, недоумков! Глебыч просветил. Вот это! Огрызок от бампера нашего убитого УАЗа. Сам пилил. Вот это поршневой палец. Это фрагмент поршня. И в завершение кусок перкали. А на нем было написано, что это именно бампер УАЗа команды номер девять?» Скептически хмыкнул Иванов. Не уловив понимание в наших глазах, Глебыч пожал плечами и заметил. «Скепсис не в ту сторону. Бампер — это не вопрос». «В автопарке других УАЗов просто не было, так что сразу понятно чей. А вот по поводу всего остального...» «Короче, палец, поршень, мелкие», — пояснил Глебыч. «Это ни к одному нашему механизму не подходит. Это скорее как от мотоцикла. В группировке нет ни одного мотоцикла, это я вам ручаюсь. В общем, это не наше. Если там как следует поковыряться, думаю, можно еще кое-что найти». «И что?» «И вот, перкаль!» Глебыч потряс воздух воздухе обугленным клочком. «Какой вывод?» «Вывод! Был летательный аппарат!» С готовностью подхватил Серега. «Скорее всего, управляемый по радио!» «Глебыч! Ну ты!» «Интересная версия!» Оживился Иванов. «Интересная! Но не факт ведь, правильно?» «Давайте-ка порассуждаем!» «Самолет, что ли?» Удивился Вася. «Ну, может быть, что-то типа авиамодели, только немного побольше». «Был бы шум», — возразила Лиза. «Даже обычные модели, мелкие, так противно шумят. За версту слышно. Собрал бы в кучу все наши прожекторы. Избили бы, едва бы он пересек первую линию». «Тогда планер с мотором», — поправил версию Серега. «Разогнали за пределами слышимости, подняли, пустили. Блеск! Радиоуправляемый планер» принялась компетентно загибать пальцы Лиза, с приличной полезной нагрузкой и некоторым запасом хода, ночью вне пределов прямой видимости оператора. Очень сложно, как его наводить точно на объект? — Секунду! Почему объект, автопарк? — включился в полемику Иванов. — Зачем шаху автопарк? Резония было бы уничтожить нас. — Нет, не думаю. — Короче, очень спорно, — вывела резюме Лиза потуной наводки на объект даже не знаю что сказать это не укладывается в уровень моей компетенции по факту наличия деталей от предполагаемого летательного аппарата надо спросить может у кого что то такое было ну для детей купили или что там еще и вообще в любом случае тут нужен высококвалифицированный специалист в электронике именно специалиста не дилетант типа меня значит такой специалист у него есть глебч радостно потерла ладоши как будто и в самом деле был очень счастлив, что у его старого друга есть такой специалист. А насчет наводки на объект? Вот! И продемонстрировал всей честной компании обрезок бампера. С его внутренней стороны был приклеен кусочек плотной ворсистой ткани. В центре тканевого кусочка виднелся аккуратный и крестообразный надрез. «Это я надрезал!» — пояснил Глебыч, поддевая ножом выступ надреза. «А вот что у нас внутри...» Внутри виднелся предмет, похожий на пиджачную пуговицу. Вернее, не весь предмет, а лишь его половина. Знакомая штуковина. Я вспомнил, осенью прошлого года не доводилось пользоваться такой вещицей. Пассивный маяк называется. Лиза мне точно такой же вшивала в гульфик. Никаких извращений. Просто для дела. «Вот так новости...» Лиза решительно завладела обрезком бампера и стала с интересом рассматривать трофей. «Почему не вытащил?» «Не вытаскивается!» — пожал плечами Глебыч. «Там какой-то суперклей! Ткань приклеена к железу так, что ничего не отдерешь! А это фигня к ткани! Да так, будто припаяна! Боялся повредить! Это мы вот такой тогда кости вставляли!» «Не вставляли, а вшивали!» — поправил я. «И не совсем не, а конкретно в штаны!» «События развиваются так стремительно, что даже не знаю, как реагировать!» Возбужденно пробормотал Иванов, рассматривая через плечо Лизы находку. «Что вы думаете, коллега?» «Пока не думаю!» Лиза сунула кусок бампера в пакет Глебыча и вышла из столовой. Видимо, есть смысл проверить, что это за дрянь такая. «Они стояли у машины!» Напомнил Серега. «Сзади я видел папахи!» «Да, так и было!» — хивнул Вася. — Они были в секторе, надо было их мочить. — Отсуалочь! — Петрушин восхищенно подсокал языком. — Как он нас, а? — Да! — Глебыч радостно хихикнул. — Класс, да! — Глебыч, а чему ты все-таки радуешься? — Мне стало интересно. Может, и в самом деле посттравматический синдром? — Потому что не один я дураком оказался! — подмигнул мне Глебыч. — Вы тоже лопухи! — «Всех обмотал паршивец!» Петрушин с Васей переглянулись. Иванов озадаченно крякнул, а Серега сочувственно вздохнул. «Это норма!» — успокоил я коллег. «Компенсаторная функция. Одному дураком и в самом деле неприлично. А когда все вокруг такие...» «Интересно, получается. Если бы ты не поленился идти пешком на ту попойку, и у вас остался бы здесь...» Иванов задумчиво посмотрел на Глебыча. «Теперь получается...» Мы опять должны тебя в задницу целовать. Я не настаиваю. Глебыч приятно порозовел. Это была не попойка, а просто застолье. Военная. А если бы у вас остался здесь, это факт. Да и артиллеристы рядом. Им бы тоже досталось. А если бы их склад зацепило? Хм. Вскоре вернулась Лиза. Да, точно, пассивный маяк. Идентичный нашим. Может, в одной мастерской делали. Нашим? Зачем-то прицепился к слову Иванов. «У нас их несколько!» «Три штуки!» — доложила Лиза. «И что?» «Ага!» — Иванов перевел взгляд на Глебыча. «Что?» — обеспокоился Глебыч. «Что такое?» «Глебыч, он некоторое время сзади тебя стоял?» — уточнил Иванов. «Он тебе ствол в затылок наставил, а?» «Стоял!» — кивнул Глебыч. «И что?» заголяйся Глебыч!» буркнул догадливый Петрушин. «Быстро!» «Ну, блин!» Глебыч рывком стащил себя бушлат и бросил его на скамейку. «Вы что, думаете, у него с собой целая коллекция?» «Давай, давай!» Петрушин принялся придирчиво осматривать бушлат. «Все снимай!» «Тут дама!» напомнил Глебыч, расстегивая куртку. «Может!» «Дама свой человек!» отмахнулась Лиза. «И совсем все, не надо! Ты же там не голый был!» Надо проверить то, что сверху было надето. Времени было мало, в штаны он не лазил. Еле лазил. — Ну, ты скажешь тоже, — возмутился Глебыч, все-таки стаскивая штаны. — Смотрите, щупайте!